Глава 6. Межгалактический союз – серьезное образование. СВЭЛ потратил много сил для его укрепления. Справедливости ради стоит сказать, что образовали этот союз Джао, еще во времена, когда контролировали звездный сектор. СВЭЛ принял в союз прошлых слуг Джао. Правда, галактика Колос не входила в межгалактический союз. Возникал вопрос «почему?». Ответ банально простой. «Слишком далеко располагалась галактика». Там создали свой союз, но цивилизация, входящая в него, не отличалась воинственностью. Функцию защиты выполняли кипдига, так повелось и так было. Лон вошла в кабинет к председателю, тот что-то рассматривал на своём терминале. При её появлении поднялся и пошёл навстречу. Очень неожиданный для него жест. Сдержанный и внешне свирепый Свел в душе был мягким романтиком, правда, никогда этого не показывал, и об этой его слабости знал только он. скрывая от всех за напускной строгостью. Но «Ну, наконец я уже начал волноваться. Чем ты так рассердила изменённых, что они даже решили тебя уничтожить? Да в общем, ничем. Провела переговоры с Верховной избранной цивилизации. Вы её знаете, кстати. Теряешь в богатствах среди джао у меня не так много друзей и знакомых. Это Сиюис. Она смогла провести нас тогда с флотом Просова. пациону нам его, а сама скрылась в водах планеты Лот, где находилась вся цивилизация Джао. Остальное вы знаете. Как же? Помню тот случай. Во она на какое продолжение. Теперь Сьюис руководит цивилизацией. Но как это возможно? Как же совет избранных? Наверное, что-то изменилось в социальной структуре общества. Она единоличный правитель это точно. Судя по всему, пошла по стопам Талиса. Стать избранной нельзя. только по наследству и рождению. Ведь ему многое изменилось. Удалось переговорить с ней насчёт того, что договориться, я даже не спрашиваю. Вижу, как за тобой гнались. Вы правы, договориться не удалось ни о мире, ни о перемирии, ни о мирном сосуществовании. Что же тогда? Побеседовали о будущем и планах Сиюис в отношении нас. Интересно, чего она хочет? Верховная хочет вести тотальную войну за господство в Звездном секторе и восстановить тот порядок, который был до появления Кибдига. Недостижимая утопия. Ты объяснила ей положение дел? Попыталась, но не прошло. Она предложила мне остаться и работать вместе с ней. Я отказалась, посыпались угрозы, и вот я здесь, со всеми вытекающими последствиями. Понятно. Никакого позитива. Почему же? Тут как посмотреть. Как? Например, мы теперь знаем намерения изменённых в нашем звёздном секторе и в галактике Колос. В нашем, понятно, война, а что в галактике Колос, не трудно догадаться, тоже война. Там она уже началась, и Светлов провёл битву в ничью. Потом Ники Олис, новый фаворит Верховный с командующим Лоном, разгромили флот императора Чикиджи и, полагаю, моего мужа. Не совсем так. Они почти победили, но Олис сумел сохранить резервы. и неожиданно ввести их в бой, пришлось отступить. Неважно, они победили. Победа воодушевила изменённых на войну до победного конца. Допустим, и что теперь? Война. Война на два фронта. Главное, я смогла картографировать звёздную систему Волны и зафиксировать все флоты, находящиеся там, в настоящем Джао Стали Кипдига, полагаю, большая часть цивилизации. Возможно, часть оставили для размножения, но не факт. Плохая новость. Это сильно затруднит войну с ними. Сьюисо очень интересует проблема размножения. Она не знала, что изменённые могут размножаться только с кипдига людьми. Я допустила оплошность, сказав, что у меня есть сын, и он император Чикидза. Видимо, зря я это сделала. Не вижу проблемы. Рано или поздно она всё равно бы узнала. Началась война. Соответственно, будут пленны. Так что шила в мешке не утаишь. Нужно предпринять меры к тому, чтобы наши кикдига-люди не попадали в плен к измененным. Невозможно. У них тоже появятся киджи. К этому нужно готовиться. Есть еще информация, достойная внимания. Пожалуй, все, председатель. В таком случае давай решим главный вопрос на сегодняшний день. Командование объединенными флотами. Эту должность занимает мой муж, и я не могу... Не волнуйся, я понимаю тонкость момента. Вошел секретарь. и доложил, что связь с императором Чикидзи установлена. Свел активировал сенсор, и образовалась голограмма императора. Приветствую вас, председатель. Мама, как слетал к изменённым? Рядом с императором стоял Андрей. Он помахал всем рукой: "Приветствую. Рада вас видеть, родные, но прежде нужно обсудить дела, которые не очень хороши, председатель, прошу вас". Лон намеренно игнорировала вопрос сына. Субординация должна быть соблюдена. Свел не торопясь рассказал, как обстоят дела. рассказал о результатах контакта лонцев с изменёнными, обоих удивило, что во главе цивилизации встала Сиус, особенно Андрея, который неплохо её узнал во время последнего контакта. Лонн добавила некоторые подробности, упомянув о радости, которую испытывают изменённые после победы над флотами кибдика. Оба слегка напряглись. Факт неприятный, нужно признать. Такой факт имел место, мы полетели туда не биться, а провести переговоры, но получилось по-другому. Битва была славной, но резервы, которые ввёл Олис, помогли ему победить, и нам пришлось отступить в свою систему. Неприятный факт, но поделать с этим ничего нельзя. Будьте осторожны, изменённые очень неплохо воюют. Свелл понимал, что он не так просто в разговоре объединил императора и командующего, видимо, пытаясь намекнуть, что нужно решать вопрос с командованием флота кардинально. Андрей тоже понял намёк. Председатель, понимаю, ситуация сложная. И моё место во флоте, но у меня есть предложение. Я бы хотел остаться здесь и защищать планету Лагуна. Если у вас нет кандидатуры на этот пост, я готов вернуться. Чикидза молчал. Это дела отца, пусть сам решает, поэтому не вмешивался. Вопрос серьёзный, Андрюша. Война становится для нас общим делом, и мы не имеем права её проиграть. Ты много сделал для межгалактического флота и стал незаменимым его командующим. При всём при этом я понимаю твоё желание и считаю его правильным. Мне жалко тебя терять как командующего, но для дела там ты нужнее. Твоё место займёт твоя жена. Она станет командующей объединёнными флотами Межгалактического союза. Не ожидал такого быстрого решения вопроса. В военное время по-другому нельзя. Спасибо, маршал. Моя жена справится, я в этом уверен. Лон, дорогая, поздравляю с назначением. Удачи тебе. Спасибо и тебе удачи. Свел внутренне очень доволен тем, что удалось разрулить сложнейший кадровый вопрос, хотел приступить к обсуждению стратегии и тактики ведения войны с изменёнными, но император опередил его. Начинается большая война, вести её придётся на два фронта. Силы примерно равны, корабли и оружие приблизительно одинаковые. Выиграет или вернее победит тот, кто сумеет воевать лучше противника. В звёздную систему Релов прибыло много флотов, система буквально забита именами Скоро они пойдут в атаку. На нашей стороне один неоспоримый козырь слаженность действий и боевой опыт. У вас, председатель дела, обстоя так же. Следует учитывать, если изменённые начнут проигрывать, то перебросят часть своих флотов, ослабляя тем самым натиск на одну из галактик. Возможно, так и будет. Следует учитывать такую составляющую, как резерв. Мы не знаем, есть он у изменённых или нет, но у нас должен быть Выигрывает тот, кто имеет резерв и вовремя его задействует. Согласен, в последнем бою именно это и случилось. Олис ввёл два резервных флота, и мы вынужденно отступили. Так что вы правы. Опыт имеется, поэтому если дела пойдут совсем плохо, окажем поддержку. Спасибо, император. Отвечаю тем же. В случае необходимости пришлём поддержку. На этом общение закончили. Да о чём ещё можно говорить? У каждого своя оперативная обстановка, и нужно решать вопросы на месте. Свелл прошелся по кабинету, противно царапая когтями пол. Остановился напротив лон и задал простой вопрос. «Что будем делать, командующая?» «Воевать. Главное сейчас – взять в свои руки стратегическую инициативу. Для этого необходимо атаковать измененных в их звездной системе, в их крепости, которой стала звездная система волны». «Не опоздали мы?» «Возможно, флоты измененных уже летят сюда». «Нет, председатель, не летят. Я оставила там микромодули разведки, и они передают информацию о передвижении кораблей. Пока ничего не произошло. Измененным нужно потренироваться, научиться слетанности и ведению боя в составе эскадры флота соединения. Дело это не простое и не быстрое». «Пожалуй, ты права. Действуй, формируй ударный кулак и атакуй. Теперь еще одна проблема». Помню, что при высокой напряжённости поля, которое создаёт оружие Последний вздох, образуется аномалия, которая затягивает в себя всех без разбора. Учти этот момент. Обязательно учту. Когда думаешь атаковать? Как только приму флот и буду готова. Хорошо, помню. Дело серьёзное, проиграть нам нельзя. Сделаю всё, чтобы победить. Ведь нам противостоит очень умелый и умный противник. Работай, командующая. Жду результатов. Работай. Думал Олон. Как будто это так легко. Да что это я, нужно посоветоваться с Андреем, он подскажет, что делать. Хорошая идея, но не лучшая. У него сейчас тоже трудное время. Стоп, а что если нам скоординировать атаку в звёздные сектора изменённых? Идея понравилась. Придя в штаб флота, удивилась. Её там ждал Свел. Она подошла к нему с вопросом: "Не поняла, что вы здесь делаете?" Так что, представлю вас личному составу. Представление прошло на высшем уровне. Уходя с Вэлл, пожелал удачи на новом посту и успеха в боевых действиях. Лон поблагодарила ее заместитель Мезенцев Павел Петрович, предупредительный и знающий военный, проводил ее в оперативный зал. Она решила поговорить с ним, не откладывая. «Благодарю вас за внимание. Скажите, у вас есть план атаки на измененных в звездной системе волны?» «Увы, командующая, нет. Никаких распоряжений на этот счет не поступало». Лон решила зайти с другой стороны. Хорошо, тогда покажите планы обороны нашей звёздной системы и планеты Дакус. С удовольствием. Вот, смотрите, все оперативно-тактические материалы в этой электронной папке. Он активировал нужный файл, пошла информация о тактических и стратегических планах. Лонг схватывала на лету и тут же задавала вопросы. Оборона построена с умом, и всё же она добавила ещё несколько боевых станций, усиленных пятью платформами на расстоянии нескольких астрономических единиц от планеты. Зачем нам такой мощный укрепрайон на таком расстоянии? Чтобы не дать изменённым беспрепятственно выйти из порталов в обычный космос. Вы же помните, совсем недавно там вышла эскадра, которая меня преследовала и легко справилась с платформой. Так на том корвете были вы? удивлённо спросил Меценцев. Да, я совершила разведывательный рейд по тылам противника. Заместитель посмотрел на неё уважительно. Ну так это меняет всё дело. Я думал выделить тант оказалась боевой командующей. Приятно удивлённый и обрадован одновременно. Спасибо, конечно, за комплименты, но вернёмся к делу. Думаю, вы правы со оценкой ситуации. Конечно, права. Если выстроения нет, то с обороной разобрались. Многоуровневая и глубоко эшелонированная. Вопрос номер 2. Сколько у нас флотов остаётся для атаки? Мезинцев задумался, видимо, высчитывая и прикидывая цифры, чтобы не ошибиться. Наконец ответил. В пределах сотни флотов. Он посмотрел на него удивлённо. Павел Петрович, давайте оперировать точными цифрами. Мы же готовим боевую операцию, а не прогулку. Понимаю, но точнее ответить не могу, потому что численность объединённого флота всё время меняется. Цивилизации, входящие в состав союза, постоянно производят ротацию своих флотов объединённых сил. Ответ принимается. Такое положение вызывает тревогу. С ротацией нужно покончить. Флот должен стать стабильным и готовым к действию. Как можно планировать операцию, если включенный в операцию флот может улететь? Таковы реалии. Лон тут же связалась с председателем и поставила вопрос о стабильной численности флота. В настоящий момент ни о какой ротации не может идти речи. Я должна оперировать четким количеством флотов и кораблей, планируя операции. Согласен. Но быстро это решить невозможно. Ты же знаешь, нужно созвать совет и принять решение большинством голосов. Понимаю, бюрократия. Нужно с ней кончать, иначе мы проиграем изменённым. Оперируй пока флотами надёжных цивилизаций, входящих в союз. Не поняла. Будучи вашим заместителем, я не заметила цивилизаций, которые можно считать ненадёжными. Тем не менее, лон, есть такие, кто заботится о себе больше, чем об общем деле. В таком случае, хотелось бы список надёжных. Передаю. Она прошлась по списку и получалось, что ненадёжными считаются цивилизации, удалённые и малоразвитые, или вовсе не приспособленные к войне. Некоторые цивилизации после освобождения от ига Джао вовсе деградировали, потеряв ориентиры. Вернее, даже не так, вернулись к своему обычному существованию, заложенному природой. С одной стороны, открытие удивило, с другой пришло понимание, что искусственную эволюцию подтянуть нельзя. Ну как же нельзя? Я само сейчас являюсь продуктом искусственной эволюции. Рассудив таким образом, решила не углубляться в проблему, повернувшись к заместителю, продолжила совещание. Все эти размышления длились десятую долю секунды. Я поняла ваше беспокойство, и оно вполне обосновано. В будущем постараемся изменить ситуацию. В настоящее время придётся работать в тех условиях, которые имеются. Поступим так. Сейчас изменённые не готовы атаковать нас, но вскоре обязательно атакуют. защищаться стратегия не из лучших, поэтому проведём превентивный удар. Применим тактику ранней войны кипдига с тернаками, как классическая операция удар-уход. Именно тогда было проще. У тернаков не было технологии быстрого перемещения и оружия последний вздох. Теперь изменённые в состоянии применить такие технологии против нас. Применят, но после, когда поймут нашу тактику. Сейчас эффект от такой операции на нашей стороне. Он оттянет силы изменённых и дезориентирует на первых порах, а когда они поймут, как с этим бороться, мы нанесём решающий удар. Обладание стратегической инициативой и уверенность в победе главный залог успеха в войне. Мезинцев подошёл к карте и увеличил созвездие Волны, кишевшее флотами изменённых, предлагая нанести удары в восьми направлениях и показал точки. Лонн задумчиво изучал предложение своего заместителя. тоже встала, подошла к карте и кивнув проговорила: "Точки выбраны верно. Вопрос в другом. Вся свора кинется на наши ударные флоты и не даст ему уйти в порталы. Часть уйдёт, но некоторым не удастся. Что мы можем сделать?" Мезинцев задумчиво уставился на карту, прорабатывая варианты. Лонн ещё раз покрутила план и нашла решение. "Сделаем так. Точки ударов оставляем, а чтобы обеспечить манёвр ухода в порталы, Нанесём удары изнутри вот в этих точках. Месинцев посмотрел на карту, потом на неё. И интересное решение. Наши ударные силы выходят по внешним координатам, а эскадры отвлечения по внутренним и наносят удар стыла именно так. Самоубийство. Мы даём возможность уйти ударным флотам и теряем все корабли, которые выйдут во внутреннем периметре. Так и есть. Корабли, которые мы направим для отвлечения сил измененных, будут в автоматическом режиме. Другое дело. Теперь план выглядит вполне реалистичным и имеет все шансы на успех. Проработав концепцию операции, отправили план на разработку в штаб флота. Лонд связалась с председателем и запросила разрешение на превентивный удар, рассказав о только что родившемся плане. План, прямо скажу, интересен. Но что он нам дает в плане текущих событий, и будущая так и изменённых. Как вы понимаете, председатель, он дезориентирует противника. Мы наносим ему ущерб и приобретаем стратегическую инициативу. Не согласен. Категорически не согласен. Этот план как отдельный элемент стратегии никуда не годится. А вот если его увязать с масштабным наступлением, с масштабной атакой, то да. Тогда смысл есть. Мы ослабим военный потенциал изменённых и предотвратим атаку на наши меры. Я так далеко не заглядывала. Лон, ты, как командующий, должна заглядывать очень далеко в будущее, понимать, чего ты хочешь. Я понимаю. Победить. Хорошо. Как победить? Желательно оптимально, надёжно и с малыми потерями. К такому же результату будет стремиться и противник. Учти, изменённые не будут сидеть сложа руки и ждать атаки. Я и не надеюсь, поэтому предлагаю атаковать первыми. Атакуй. Но прежде предоставь план боевых действий. Ясно, скоро предоставлю. Свейл почувствовал некоторую разочарованность Лонн. Всё-таки натура Джао давала о себе знать. Тысячи лет, проведённые в теле медузы, бесследно не проходят. Да и контроль над огромным звёздным сектором давал о себе знать. Тем не менее оставалась надежда, что новые Джао помогут победить изменённых. Задача не из простых и может растянуться на века. Лон действительно несколько раздражилась, если так можно выразиться. Однако, подумав, пришла к выводу, что Свел прав. CIS серьёзный противник, который обладает всем набором средств для победы, и к ней нужно относиться серьёзно. Допустим, я CIS. Что бы я сделала сейчас, имея такую силу? После того, как я бежала, самое рациональное атаковать флот межгалактического союза. Флоты изменённых не готовы. Я это видела. Они в процессе становления и формирования. Масса отдельных кораблей организуется в эскадры и флоты. Я это прочитала в информационном ментальном поле. Сколько времени на это потребуется? Максимум неделя. Хорошо. У меня неделя форы и готовые боевые флоты, что мне даёт превентивный удар, стратегическую инициативу и возможность запереть флоты изменённых в звёздной системе, заставив защищаться. Допустим, что сделает с ЮЭС? Естественно, постарается отбить нашу атаку и выйти на оперативный простор. Смогу ли я удержать её нашими силами? Вопрос, который нужно проработать. Второе. Планетарные и орбитальные обороны планеты Лото очень сильны. Смогу ли я их атаковать и захватить? И третье. Какие у с ЮЭС резервы и есть ли они? Судя по всему, есть. Последнее. Если я не нанесу превентивный удар, её нанесёт с ЮС. Будет действовать так, как я спланировала, только в отношении нас. Вонтри кидывала и так, и эдак, в конце концов пришла к компромиссу с собой. Лучшее решение вести двойную игру, одновременно атакуя и готовясь к защите, отражению атаки на свой звёздный сектор. Пока она анализировала и размышляла, Мезинцев доложил, что штаб разработал тактические планы операции. Отлично, заходите вместе с начальником штаба. Те прибыли незамедлительно. Лон пригласила их располагаться и докладывать. Докладывал начальник штаба адмирал Джамин. Лон слушала его рассеянно, не перебивала. Когда он закончил, задала вопрос. Скажите, вы уверены, что такой план сработает? Пока мы его не реализуем, сказать определённо невозможно. На мой личный взгляд, может сработать, но только на короткую перспективу, потому как Равашид в гнездо, и они разозлённые кинутся на нас. Лон смотрела на своих военачальников, что-то решая. Наконец, придя к выводу, заговорила. Хорошая работа, но не пойдет. Возьмем только некоторые элементы из этого плана. Теперь слушайте и запоминайте. Вам предстоит разработать тактические и стратегические планы войны с измененными. Концепция такова. Мы будем использовать оба варианта. Защиту и нападение. Одновременно. 20 флотов определите в резерв. 10 из них в районах обороны нашей системы. 10 при атаке. 50 флотов пойдут в атаку на изменённых. 30 останутся здесь защищать нашу систему. Жду окончательный план к утру. Свободный. Один вопрос, командующий. Слушай, как быть с атакой по восьми направлениям? Оставляем. Они обстреливают противника установками Последний вздох, уходят в порталы и присоединяются к атакующим. Наши автоматические подразделения действуют во внутреннем периметре звёздной системы до уничтожения. Не насторожили раньше времени такая атака изменённых. Насторожиты, и они подумают, что это разовая атака, отстрелялись и улетели. Постараются подавить наши автоматические системы, и уж, конечно, не будут ждать массированной атаки, когда у план будет готов. На том и удалились. Им предстояла работа на всю ночь. По сути, надо составить два плана: атаки и защиты. Лон решила поговорить с мужем, тот долго не отвечал, наконец вышел на связь. Прости, дорогая, много дел, готовлюсь к бою. Я тоже готовлюсь и вот разрабатываю план. Свел говорил, вошла в курс новой должности, моя помощь нужна, помощь всегда нужна. У тебя тоже сейчас непростое время, в системе Релов тебе придётся нелегко. Связь дело ненадежное, всегда существует вероятность утечки, поэтому давай не будем обсуждать планы операции. Хорошо, не будем. Скоро в бой. Удачи тебе и помню, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Береги себя. Постараюсь. На этом связь оборвалась. Осталось чувство недоговоренности, оно и понятно, война, говорить о делах по связи не рекомендуется. Она встала, прошлась по кабинету, задействовала терминал и стала проверять готовность флота к бою. Недостатков достаточно, но все не фатальные. Командующие, польщенные вниманием, подробно обо всем докладывали. За этим занятием провела время до утра. Адъютант доложил о прибытии заместителя и начальника штаба. Лон взглянула на часы. Десять часов утра. Прибывшие выглядели бодро, как будто и не было бессонной ночи. Но и понятно, Кепдига не нужен отдых. «Доброе утро, главнокомандующая. План операции готов». «Доброе. Отлично. Докладывайте». Докладывал начальник штаба весьма подробно. Лон его слушала, не перебивая, лишь инокдаут, точнее, детали. В целом, план вчерашний, правда, оброши массы деталей. Как только доклад подошёл к концу, Лон несколько минут анализировала и пришла к выводу, что лучше не сделаешь. План оптимален. Отлично поработали, план хорош. Готовьтесь к реализации. Пока свободны, скоро я с вами свяжусь. Оба знали, что Лон работала с командующими флотами всю ночь, те отзывались о ней в высшей степени похвально. Как только они ушли, Лон тут же приказала готовить транспорт. С материалами и планами операции отправилась к председателю Свеллу. Тот, как всегда, занят, приёмная полна людей. Лон рисковала потерять здесь много времени, поэтому сразу направилась к дверям в кабинет, невзирая на уничтожающие взгляды. Но её знали, и никто не рискнул преградить дорогу. Вошла в кабинет. Председатель проводил какое-то совещание. Увидел её, поднял лапу, приветствуя. Главный командующий, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Она села и ментально передала, что по срочному делу, не терпищему отлагательств, свел ещё пару минут говорил, а потом предложил сделать небольшой перерыв. Как только все вышли, задал вопрос: "Ну что у тебя? Подробный план операции готов? Времени нет. Рассмотрите, и нужно атаковать. Времени мало. Готовили в спешке. Насколько ты уверенно в этом плане?" Абсолютной уверенности в успехе нет. но процент на успешное завершение операции более чем 70%. Свел просматривал планы и удивлялся, насколько скрупулёзно он проработан. Каждая деталь учтена, все мелочи проработаны. На первый взгляд, план безупречен. Расчёты и анализы показывают, что успех почти обеспечен. На мой взгляд, не учтено главное. И что же это, воскликнул он. В плане не указано, как будут действовать флоты изменённых, которые подвергнутся нашей атаке. трудно сказать, как они будут действовать. Но я предположила, сейчас дополню план этими материалами. Председатель не ожидал такого ответа и не был готов к такому повороту. Посмотрел дополнительные материалы, понимая, что теперь у него не осталось лазеек, чтобы отказать Лонну. Хорошая работа, командующая. Через час докладываете план атаки на заседание правительства Союза. Заседание будет проходить в онлайн-режиме. Вопросы войны и мира могут решать только руководители цивилизаций входящих в союз. Мы теряем драгоценное время, председатель. Бюрократия в этом случае играет на руку измененным. Сьюис освобождена от груза и принимает решения единолично. Лон, не будем спорить. Ты знаешь, как функционирует наше правительство. Что-то менять сейчас не имеет смысла. Знаю, изучила. Медленно и неэффективно. Лон, не забывайся. Я сказала то, что думаю, и вы думаете так же. Автократия может водиться в исключительных случаях. Разве сейчас не такой случай? Лон припёрлась в велок стенке. В таком положении он не оказывался давно. Нужно выйти из положения с честью и не потерять лица. Такой, именно такой. На совете я поставлю вопрос о предоставлении мне исключительных полномочий на время войны с изменёнными. Вопрос будет решаться долго. Вы знаете эту бюрократическую конетель. И опять она попала в точку. Руководители начнут оценивать шансы по дальнейшим событиям и затянут принятие решения на неопределённый срок. Что предлагаешь ты? Переворот? Зачем же? Поставьте их перед фактом, что берёте всю власть в союзе в свои руки на время войны с изменёнными. Никакого обсуждения и никакого обсуждения плана. Секретность не должна нарушаться. Вы знаете, как говорят люди, Что знают двое, знает свинья. Сильно лонно, очень сильно и очень опасно. Союз может развалиться. Наша жизнь сплошной риск. Сейчас как раз такой случай, когда нужно рискнуть. На карту поставлено существование союза. Правителей нужно ошарашить новостью и взять всю полноту власти в свои руки. Свел вынужденно признал правоту Лонн. Теперь онлайн-совещание превращалось в нечто другое. констатитацию факта войны со сменёнными и введение военного положения в союзе, которая предполагала его безграничную власть. Ты готова к сообщению? Готова, председатель. Нет, не готова. Тебя сейчас переоденут в форму главнокомандующего флотами. Я надену форму верховного главнокомандующего союзными вооружёнными силами. Лон поняла, что ей удалось убедить председателя на крайний и очень необходимый шаг. Ровно в назначенное время в специальном зале совета образовались голограммы правителей союзных цивилизаций. В глубине находились послы этих цивилизаций. Руководители беспокойно оглядывались по сторонам ища самого председателя. Зазвучал гимн, и в центр зала вышел Свел в форме главнокомандующего вооружёнными силами союза, в шикарных латах, на лапах бронированные перчатки, отливающие золотом. Его сопровождала главная командующая в латах поскромнее, но эффектно и безупречно красиво. Внешнее впечатление производили неизгладимое. Руководители цивилизаций растерялись, не готовые к такому шоу, а действо продолжалось. Как только прозвучали последние аккорды гимна, Свел зарычал и пошёл перевод. Руководители союзных цивилизаций, мы в большой опасности. Само наше существование в опасности. Вернулись Джао, которые обладают вакциной и оружием «Последний вздох». Теперь они стали Джао Кипдиго. Мы зовем их «измененные». Их флотом не от числа. Их устремления известны – напасть на наши системы и завоевать их. В этих условиях я объявляю военное положение. И в соответствии с пятым пунктом нашего основного договора беру всю полноту власти себе – Становлюсь главнокомандующим цивилизацией, единолично принимающим решения. Такое положение вводится только на время войны. Больше он ничего говорить не стал. Секретарь закрыл совет, голограммы пропали. Никто из руководителей не смог ничего сказать, шокированный сообщением. Зато послы засыпали его вопросами, впрочем, восприняв как должное его сообщение. Он отвечал на те вопросы, которые не затрагивали планы операции. и через некоторое время сославшись на дела, удалился вместе с Лонн